Глава девятая. Девичий голос отогнал мрак. Приметив первые набухшие узлы у себя на бедре, могильщик погрузился на миг в размышления. Затем улыбнулся, взял лопату и, напевая, пересек погост. Так достигнул он любезного ему уголка. Здесь... Вдали от пышных гробниц укрывался в тени кипариса лоскуток их трав. Если сесть, привалившись спиной к древу, слух различал, как плещется везер вдали. Могильщик принялся копать. Свое дело он знал. В конце июля земля была рыхлая, не слишком сырая, работа спорилась. Обыкновенно на могилу уходило лишь несколько часов, однако в сей день он кончил труды на закате. Верно, виной тому голова, она то и дело кружилась за работой. А может, причиной то, что он позволил себе роскошь — вырыть могилу пошире, поудобней, да выбрать из нее все острые камни, чтобы умягчить ложе. Кончив сие, он отдохнул немного, а на утро принялся за надгробный камень. Наконец, все было готово. Он сходил до реки омыться, облачился в воскресное свое платье и выбрал чистую простыню получше. Затем вернулся к могиле и принялся ждать. Могильщик вступил в ремесло восьми лет под руководством отца. Коего похоронил в свои семнадцать годов. Вот уж пять десятилетий вверял он гамельнца в земле и богачей, и бедняков. За столькие годы он близко спознался со смертью, потому и почуял, как подошел незнакомец в черном. Но как ни щурился, не мог его различить, лишь смутные очертания высокого человека в темном плаще будто бы виделись ему. «Доброго вам вечера, сударь!» — сказал могильщик в его сторону. «Я готов, извольте, видеть!» И хоть не мог он того узреть, черный гость улыбнулся под капюшоном. Могильщик прыгнул в яму, расстелил простыню, улегся на ней, поерзал, устроившись, завернулся в нее, как в саван. Солнце садилось». От вскопанной земли веяло прохладой, лежать было мягко. Славно он поработал. Могильщик закрыл глаза и вздохнул легко. Он не слышал, как черный незнакомец спустился подле. Тень нагнулась к нему и прошептала что-то на ухо, почти ласково. Когда на утро могильщика нашел подручный, ему оставалось лишь закопать могилу и водрузить надгробный камень на коем было высечено. Здесь упокоился могильщик Николаус. Вас погребал и сам готов. Порядок тайный уж таков, что и не надо слов. Подручному едва минуло тринадцать. Отныне он должен был один свозить и хоронить мертвых со всего Гамельна. И виделось ему, что тяжкое бремя ложится на его плечи. Гастен осматривал город, оценивая размах бедствия. Гамельн медленно погрязал в хаосе. Подручный могильщика не успевал забирать тела, семьи выносили мертвых прямо на улицу, где оставляли их гнить, пиршество для крыс. С крысиным писком мешалось неустанное мушиное жужжание. Водоносы бросили рисовать кресты на дверях. Никто уже не ведал, кто жив, а кто мертв. Все затворились, и каждый был сам за себя. Порой встречался чужестранцу нищий или какой водонос за покражей. Стражники все стояли на посту. Двое у городских врат, прочий у бургомистровых чертогов. Само собой добрая их часть предпочла бы замкнуться в казарме, но лучше уж остаться в услужении у знатных горожан, чьи подвалы и кладовые набиты на славу, ибо всякому ясно было как день, что со смертью столького простого люда на жатву не хватит рук, и с уходом чумы в город постучится голод. Но прежде голода, прежде чумы даже, Город стенал от другой беды. Если в самых обильно набитых погребах сохранилось еще немало пудов пшеницы с ячменем, кулей бобов, сушеных рыб и мяса, то кувшины вина и бочки ячменного пива напротив по случаю такого зноя пустели с необычайной быстротой. Ибо уже много недель Гамельн не знал дождя, и нестерпимый солнечный жар, казалось, не желал отступать даже ночами. Посему, пробудившись в одно утро, бургомистр столкнулся с новым затруднением. Укрывшись за семью затворами, он пережидал мор, восседая на злати и горах припасов, и постепенно вылокал всю влагу, что нашлась в доме, сперва вино, Затем ячменное пиво, ликеры, сок из последних фруктов, дождевую воду из небольшой катки, затхлую на самом донце. Даже слезал все обильные слезы слонит супруги. Несчастная тяжело переносила невзгоды. Теперь же он иссыхал под своей броней. Кожа его растрескалась, язык в пересохшем рту разбух. Он думал было послать по воду стражу, но та откажется идти через город, кишащий чумой. Сие средства оставит он на крайний случай. Лучше не злить тех, кто тебя защищает. Ибо и вправду страшился он восстания городской черни и уже видел, как толпы голодных, плюющихся бедняков осаждают его черток, ломают ворота, опустошают погреба. А потому поступил он по обыкновению, позвонил в колокол. Как знать, быть может, еще остался в живых какой-нибудь водонос. Сарай их, как помним, был неподалеку. Мирелла, Пан и прочие из их числа сидели внутри, томясь от духоты. Знакомый звон достигнул их ушей. Повинуясь привычке, что воспитали в них годы покорства, Мирелла вскочила на ноги. Она огляделась. Водоносы не двинули и пальцем. Звон у бургомистра, заметил Бедвик. Скажи-ка, твой участок, Мирелла. Мирелла задумалась. Она боялась, как бы мучимый жаждой бургомистр не приказал повесить их всех сейчас или после, ежели переживут они мор. Бессомненно, выходить из сарая она опасалась, но голод вновь мучил ее. Рано или поздно выйти придется, чтобы украсть еды или раздобыть ее у сирот-близняшек. Не глядя на дурную ухмылку Бедвика, Мирелла взяла ведра и вышла в чумной город. Шла она осторожно, нос по ветру, глаза на чеку, слух на востру, следила, чтобы не наступить ненароком на крысу, или руку мертвеца. Никогда еще извилистые улочки Гамельна не казались ей столь опасными. Пойди разбери, что ждет за бесчетными их поворотами. Однако Мирелла знала, кого страшиться встретить всего больше. Незнакомца в черном. Стоило ей представить себе его долговязую фигуру, и сердце заходилось в груди от тревоги. С ясностью — Коей она сама дивилась, перед взором ее вставал тяжелый плащ дорогой ткани, черней колодца, мерная поступь, капюшон, а под ним будто пустота, как если б лица у незнакомца не было вовсе. Для храбрости Мирелла пропела короткую обережную молитву в такт ходу. И всякий поворот миновала в три широких шага, шепча себе, «Будь там зло, оно б нас сожрало, но раз нет его там, нечего бояться нам». Еще три шага, новый поворот, уф, и тут никого. «Будь там зло, оно б нас сожгло, но раз нет его там, нечего бояться нам». Хвала Господу, и этот переулок пуст. Будь там зло, оно б нас растолкло. Но раз нет его там, нечего бояться. Нам спасена на улице ни души, ни живой, ни мертвой. Будь там зло, оно б нас рассекло. Но раз... Последние слова застряли в ее горле. Леденящая тишина пришла на смену напеву. Черный человек был здесь. Мрачная тень виднелась в конце новой улицы, куда заступила Мюррелла. Подол плаща его словно окаймляли синеватые всполохи. Он гулял по Гамельну точно по своей вотчине. Поступь его была покойна, и снующие у щиколоток крысы ничуть его не смущали. Перед низким домом, безмолвным, как и все прочие, он замер и Мирелла узрела с ужасом, как входит он в жилище сквозь стену. Точно вспугнутый заяц рванула она прочь, через весь город, до самого везера. Добежав, зашла в воду по пояс и окунула в нее руки, горящее лицо, мало-помалу она отдышалась. Мирелла закрыла глаза, город лежал позади. И чудилось ей, будто чума заперта в его стенах, и вода убережет ее от всякой заразы. Она вернулась к берегу и легла на мелководье, головой в мягкую траву. Прохладные струи расслабили напряженные мышцы. Когда телу вернулся покой, а по коже пробежал озноб, Мирелла вышла из воды. Возвращаться в Гамельн она не хотела. Ее тянуло уйти. Вот только куда? О мире за стенами Гамельна Мирелла не ведала ничего. Про географию монашки не сказывали ни слова. До Мора, бывало, бродячие торговцы со странным наречием входили в городские ворота. И то было для Миреллы единственным свидетельством, что за пределами города есть большой мир. Водоноска оглянула три дороги, уходящий от городских врат в безвестность. Какую выбрать? Вполне может статься, что одна из них ведет прямо к краю земли, и тогда по ней нельзя идти ни в коем случае. Да и как знать, может, чума свирепствует и в окрестных городах? Наружный мир виделся ей еще опаснее Гамельна. В своем городе она хоть знала, откуда ждать угрозы, и потому могла ее избегать. Покинуть город для нее непомерное и слишком опасное начинание. Мирелла наполнила ведра и взвалила их на плечи. И, поприветствовав стражу, вернулась в Гамельн. Она держала руки на ремне, готовая, ежели нужно будет, разом освободиться от громоздкой ноши и бежать. До площади оставалось пройти восемь улиц. Она почти бежала широким твердым шагом, дыша размеренно и не проливая на землю ни капли воды. Площадь близилась. Всего семь улиц осталось. Всего шесть. Всего пять. Всего... Черный незнакомец был здесь, перед ней. Будто вдруг вырос из-под земли. Мирелла замерла. Он был выше ее на голову. Медленно склонился он к ней. Лицо его терялось в глубине плотного капюшона. На Миреллу надвигался сам сумрак. Она раскрыла рот, хотела кричать, но горло сдавило так, что не проскользнуть ни звуку. Ее сковала исходящая от незнакомца мистическая сила. В нем чудилась нечеловеческая мощь. Он пожрет ее. Ей не спастись. Вдруг что-то восстало в ней в миг, когда незнакомец пригнулся уже к самому ее уху, она ощутила, как кровь накатывает волнами в ее жилах, и оборвать это биение она позволить не могла. Грудь ее раздулась гневом, горло вспыхнуло огнем, и она закричала. Избавительный крик, вобрав в себя всю ее волю, вырвался из ее рта и обрушился на человека в черном, и отбросил незнакомца. Что же незнакомец? Отстранился? Отступил на шаг? Нет. Мирелин крик откинул его, точно шквал. Словно порыв ветра сорвал его с места, пронес несколько метров и швырнул навзничь. Юница до того была поражена случившимся, что бросилась на утек без оглядки, не подумав даже скинуть ведра с плеч. Скорее ветра пронеслась она через гамельн, а, достигнув площади, рухнула на земь. Ноги подкосились, дыхание сбилось, она вся взмокла и тряслась крупной дрожью. Ей хотелось забиться в какой-нибудь угол и никогда не вылезать оттуда. Так она и лежала, свернувшись, ошалев от страха, не в силах двинуться, когда уши ее наполнил пронзительный и настойчивый звон. Сей требовательный призыв разбередил глубоко сокрытую в ней злобу, и нервы ее натянулись тетевой, она вскочила на ноги. То требовал свою воду бургомистр. Широким, яростным шагом подошла она к двери и забарабанила в нее, что есть мочи. За дверью долго слышался скрежет поворачиваемых ключей, отпираемых замков, отодвигаемых засовов. Покажись из-за двери голова бургомистра, Мирелла, от приключившихся потрясений, и годами тлевших в душевных недрах чувств без сомнения огрела бы его кулаком поносу До того все в ней вскипело. Но дверь приотворил слуга. Ирелла углядела в щель его тощее и перепуганное лицо и слегка остыла. Пока же тот бегал за пустым бочонком, она вконец успокоилась. Бочонок она наполнила лишь до половины, У нее осталось еще полное ведро и немного воды в другом. Увидев на лице слуги удивление, она заявила «Больше я не приду. Звонить бестолку». И удалилась прежде, чем тот успел возразить. Она перевела дух, дрожь унялась. Голова была ясна, взор прям, грудь дышала свободно, ноги крепко упирались в мостовую. Мирелла ощутила уверенность. То было чувством новым и странным. Быть может, в детские годы она и была такой, бессознательно смелой. Но вырастая, порастеряла ту веру в себя. И вот обрела ее вновь. Она отогнала черного незнакомца. Страх ушел. Она пошла по городу дальше. Впервые... Тишина его улиц явилась ей не столь тревожной, сколь покойной. Она напевала песни водоносов, и радостно было слышать, как отдается в тиши ее голос. Мирелла шла в бедняцкую часть. Она пела, и живые отворяли ставни, протягивали кружки. Она поздоровалась с близняшками, радуясь, что они живы. Те же дали ей припасов в обмен на воду, Мирелла схоронилась ясное близ сарая, ежели крысы не отроют тайник, им спанам хватит на ближайшие дни. Она выглядывала незнакомца в черном, но того нигде не было видно. Тогда она повернула назад к везеру. По дороге ей встретился подручный могильщика. Бедолага все продолжал свои труды. Он в одиночку обходил гамельн, собирал тела и погребал их. Мирелла подкрепила его водою и словом. Приблизившись к реке, Мирелла увидела очертание мужчины. Он стоял по колено в воде и тер свое тело. Подступив ближе, она признала в нем Гастена. А дойдя до берега, поняла, что он совершенно нак. В средние века нагота была делом обыденным. Мылись все вместе хаживали раздетыми в кругу семьи и перед толпой слуг. Однако, хоть увиденное ею и соответствовало нравам эпохи, Мирелла ощутила неловкость и щеки ее зардения. Мирелла! — воскликнул Гастен с широкой улыбкой. — Как поживаете? Юноша имел весьма довольный вид, и юница на смущение явно его забавляла. Не зная пощады, он продолжил свое омовение. Затем повернулся к ней, уперев руки в бока, дабы обсушить спину в лучах солнца, и непринужденно завел беседу. Они перекинулись парой слов о погоде, об удобствах постоялого двора и о скопившихся в гамельне трупах. Наконец Гастен сжалился над Миреллой, которая усердно смотрела вдаль поверх его головы, Ему пришла на ум лукавая мысль попросить, чтобы она помогла ему одеться. Пусть-ка девица пособит ему натянуть штаны, рубаху и сапоги. В извинение за эту выходку он взялся на обратном пути нести Миреллины ведра. Разговор спорился. Мирелла дивилась, сколь легко говорится ей с чужаком. Ей нравилось беседовать с Гастеном. Она подумала, что юноша потому привлекает ее, что явился издалека. Ее подмывало расспросить его о мире по ту сторону гамельнских стен. Однако, как неприятно ей было общество Гастена, бдительность ее не ослабла. Она все так же чутко озиралась по сторонам и внезапно вздрогнула. Через улицу напротив скользнула какая-то тень. Но тут же Мирелла облегченно вздохнула, признав Бедвика. Верно, тот промышлял по кражей. От наблюдений сих отвлек ее Гастен. Юноша вдруг встал посреди улицы, точно его осенило откровение. Оглядел ее бесшуточным взором и объявил. «Сегодня вы как-то особенно хороши». Гастен был искренен. Если в первую их встречу вид у Миреллы был забитый и пугливый, то теперь все изменилось. В ней виделась уверенность, что было странно для оборванки и совсем поразительно для женщины. Он с первого взгляда угадал в ней особенную силу. И вот она явила себя, не сдерживаемой ничем. Мирелла нахмурилась. Она привыкла к насмешкам над своей наружностью, на них она умела ответить. Сии же речи обезоружили ее, жуткое подозрение закралось ей в душу. Уж не хотел ли Гастен завлечь ее льстивыми речами? Мысль эта гораздо насторожила ее. Немало не заботясь о вызванных его похвалою муках, Гастен продолжил любезничать. Он окинул Миреллу сколь мог томным взором, та отпрянула на шаг, тревожась все больше. «О, сударыня!» — промолвил он, — «вслушайтесь в тишину вокруг. Словно во всем мире остались мы одни». Речь свою сопроводил он многозначительным подмигиванием, призывным и полным сокрытого смысла. В тот же миг Из-за чьих-то ставин донесся истошный кашель. «Не вполне одни», — заметила Мирелла. «Есть еще те, кто умирает, кто умер, кто доживает в трауре и кто здоров и ждет своего часа». Но чтобы охладить пыл Гастена, одного резкого ответа было мало. Он отбежал и вернулся с цветком, который протянул Мирелле. Юница оторопела, вылупила глаза и не стала брать. С видом самого несчастного в мире страдальца он оторвал лепесток и проговорил «любит». Второй лепесток ждала та же участь, самую малость. Он продолжил обрывать лепестки несчастной ветреницы, приговаривая «крепко, страстно, безумно». Последний сорвал он с великим огорчением, промолвив «Ничуть». Отбросив голый стебелек, Гастен заявил «Ох уж эти похоронные цветы! Ни на что не годятся!» Цветок он выдернул из траурного венка перед церковью. С досады Гастен прибегнул к последнему, безотказному способу пленить девушку. Наустланный крысиным пометом мостовой он начертал палкой сердце, а в нем написал свое и Миреллина имена. Юница, не умевшая читать, мало увлеклась его ужимками. — К черту любезности, — сказала она, — будет вам кривляться. Я бы хотела, чтобы вы говорили со мной напрямик и без притворства. Она сказала это, смотря ему прямо в глаза и во взгляде том, Увиделась ему хрупкость, непривыкшей к жеманству юницы. Гастен был тронут и тут же бросил палку за плечо. Они двинулись дальше. Путь их лежал мимо приюта. Взгляд Миреллы скользнул по створке в стене. Здесь началась ее жизнь, как и у всех найденышей. Створка скрывала устроенный в стенной полости выдвижной ящик. Размером он был ровно таков, чтобы вместить младенца. Его клали туда, затем ящик задвигали. Так ребенок оказывался внутри, а мать бежала без оглядки. Гастен приметил взгляд Миреллы и все понял. «Я ведь тоже подкидыш», — признался он. Мирелла обернулась на него. «Вы?» Ее удивление польстило Гастену. Он поведал ей о годах своих скитаний, Двенадцати лет ушел он бродяжить по дорогам, прибивался к странствующим актерам, скоморохам, ярмарочным торговцам, брался за всякую работу, а в пути учился. Он говорил на шести наречиях, умел читать и играть на инструментах, а при нужде мог стать и конюхом, и трубадуром, и точильщиком. Мирелла внимала ему с жадностью и засыпала вопросами так что он не на все успевал отвечать. К огромной жалости водоноски они подошли к трактиру. — Вы уж не тревожьтесь, — сказал Гастен, — прежде, чем затворить дверь. — Вскоре я примусь за дело и очищу город от крыс. Робкая надежда зажглась была в душе Миреллы, но тут же и угасла. Что может Гастен против незнакомцев черным? Она осталась стоять пред трактиром, перебирая свои тревоги. Мысль эта пробудила в ней иной вопрос, куда более дерзкий, даже неуместный на ее взгляд, но все же явившийся ей на ум. А что же она? Сама она может против черного незнакомца? Ей вспомнились слова Лотхин. По речам трактирщицы выходила, будто та знала, от кого рождена Мирелла. Она злословила, что Мирелла — дочь Дьяволова. И хоть сию мысль Юниции близко не подпускала, она была вынуждена признать, что дьявол, похоже, бродит по городу, и лишь она одна его видит. И вот, подогреваемая новой своей решимостью, истерзанная этими вопросами, она решилась на такое — Что еще пару дней назад ни за что бы себе не позволила, Она переступила порог трактира и отправилась на поиски Лотхин. Обежала большую трапезную, прилавок, кладовую, не найдя никого, ни живого, ни исслевшего. Гастен вернул уже наверху в своей комнате. Заслышав стук затворяемой двери, она направилась к кухне. Кухня была пуста но посреди нее был сход в подпол. Мирелла спустилась. Подполье было также пусто, не считая исполинской квашни, в коей замешивали и оставляли подняться тесто для хлеба. Мирелла подступила к ней и сняла крышку. В квашне сидела Лотхин. Сия грозная, обыкновенно столь уверенная женщина свернулась в своем тайнике клубком, и тряслась от ужаса. Рыжеволосая водоноска всегда страшила Лотхин, но пока та держалась, как мелкая забитая оборванка, трактирщица обуздывала страх свой гневом, коего у ней доставала, чтобы отогнать это дьяволово отродье подальше. В сей день, однако, она увидала, как Мирелла входит в ее трактир твердым и решительным шагом, Водоноска переменилась, она держалась прямо, потому лютый ужас обуял Лотхин. «Прочь, изыди!» — возопила она. «Послушайте, Лотхин», — сказала Мирелла, понизив голос, дабы успокоить трактирщицу. «Зла я вам, не желаю. На днях вы нечто молвили о том, как я родилась. Скажите, что вам известно?» От страха глаза у Лотхин полезли вон из глазниц. Прислушаться к словам она была не в силах. — Сгидь из моего дома, демоница! — кричала она. — По твоей вине зло бродит по городу. Ступай назад на кладбище, откуда явилась, и впредь не беспокой живых. Мирелла отпрянула в крайнем испуге от ее речей. Лотхин выскочила из квашни и схватила огромный нож. Она двинулась на Миреллу, наставив на нее острие. Водоноска смекнула, что Лотхин проткнет ее без колебаний, и сбежала из трактира прочь. Затем, кончив разносить воду по городу, вернулась в сарай.